Глава девятнадцатая Войдя во двор замка, я сразу увидела теток, идущих с огорода. Господи, я ведь забыла купить им сладости. Но оказалось, что Джинни позаботилась об этом, за что я была ей безмерно благодарна. «О, да это ведь орехи в медовом сиропе!» — воскликнула Майри, заглядывая в корзину. «Спасибо, дорогая, обожаю их!» Я едва заметно кивнула служанке, и она улыбнулась в ответ. «Что нового в деревне?» Спросила Идана, и Джинни сразу вспомнила о старой ведьме. Леди Арабелла видела Тристу, сказала служанка и, понизив голос, добавила: Дряхлая карга наблюдала за нашей девочкой. Она подходила к тебе. Майри сразу стала хмурой. Она швырнула орешек обратно в корзину и уставилась на меня тяжелым взглядом. Ты говорила с ней, Белла? Нет, эта странная старуха смотрела на меня издалека соврала я Понимая, что лучше не говорить лишнего. «А кто она?» «Давай присядем, и мы тебе все расскажем». Эдана указала мне на каменную скамью у замковой стены, а потом обратилась к служанке. «Джинни, сделай нам чаю». Из-за колодца появился Прошка, потянулся всем своим длинным телом и запрыгнул ко мне на колени. «Триста — наша дальняя родственница», сказала Майри таким тоном, что я сразу поняла, здесь что-то серьезное. Она из отщепенцев, которые отделились от нашей семьи очень давно. Эти люди выбрали путь самой черной магии. По сравнению с ней, проклятие, порча и остальные пакости выглядят детскими забавами. Триста пользуется магией мертвых, дорогая. И это самая страшная и самая опасная ведь колдовства. Она делает зло? По моей спине пополз холодок. Бабушка рассказывала мне о таком колдовстве, о том, что оно способно даровать жизнь или отнять ее. Ритуалы с мертвой энергией требуют от ведьмы умения контактировать с силами потустороннего мира, обращаться к миру мертвых, исчезать в темном царстве и находить дорогу обратно. И подобное было даровано немногим. Белла, милая моя, Эдана обняла меня за плечи. Магия смерти дает ведающему такую силу, с которой он способен изменить ход судьбы. Этой магии нельзя научиться. Только обладающие даром могут постичь ее тайные глубины. В их клане уже не осталось молодых ведьм, и ты для них желанная добыча. Никогда не говори с ними, не слушай их лживых речей, иначе все может закончиться ужасно. Молодых ведьм не осталось, но Триста лет тридцать назад родила сына, сказала Майри и покосилась на сестру. Не иначе воспользовалась своей магией, ведь даже в то время она была страшна, как смертный грех. «Ты видела его?» — с любопытством поинтересовалась Идана. Дана. «Сына тристы. «Он никогда не появлялся в деревне. Вряд ли его вообще кто-то видел. А может, он давно умер?» «Кто знает?» — ответила Майри и снова попросила меня. «Никогда не разговаривай с Тристой, хорошо? Сила, которой она обладает, умеет соблазнять, затягивать в свои сети. Но тебе не место среди них». «Триста хочет научить меня своей магии?» С придыханием спросила я, но тетка грустно покачала головой. «Нет, она хочет тебя всю. Ей нужна твоя душа. Поэтому обещай, что даже на шаг не подойдешь к ней». «Обещай, Белла!» — поддержала ее и Дана, и мне ничего не оставалось делать, как пообещать. Уже вечером, закрывшись в своей комнате, я стала размышлять над тем, что узнала, но мои выводы оказались неутешительными. Арабелла... Все-таки имела какие-то дела с Тристой, несмотря на предупреждение теток. Неужели девушке так хотелось снять проклятие, что она обратилась за помощью к магии мертвых? А если она уже что-то начала делать для этого? Если она скрепила их сотрудничество какой-то клятвой? Я прекрасно понимала, чем это было чревато. Но как узнать, что уже сделано, а что нет? Встретиться с Тристой. Прошептала я, чувствуя, как меня переполняет страх. Нет, нет, идти навстречу с ведьмой глупое решение, а что если клятва все-таки была, тогда колдовство повернется против меня, и неважно, что это тело занимала другая душа. Стоит пойти и все узнать, чтобы быть готовой ко всему. Когда над холмами поднялся таинственный блик луны, я накинула плащ и, взяв фонарь, бесшумно спустилась вниз. Выйдя во двор замка, я прижалась к стене и пошла к воротам, возле которых видела небольшую дверцу. Она была заперта на засов, но мне даже не пришлось приложить усилия, чтобы открыть его. Засов легко заскользил в петлях, и вскоре я уже была за стенами замка. Остановившись недалеко от ворот, я прислушалась к тишине летней ночи. Ее нарушали лишь шорохи крыльев ночных птиц и уханье совы. Сквозь призрачный свет темнел густой ковер трав. От озера веяло сыростью с примесью цветочных ароматов, а огромное, почти черное небо дышало прохладой, сверкая редкими далекими звездами. Луна проводник мертвых. По ее дороге люди уходят в небытие. Уже знакомый скрипучий голос прозвучал из темноты, а следом из нее появилось Триста. Но разве возможно не восхищаться ее серебристым сиянием? Мне стало не по себе от ее глаз, ярко блестевших в свете луны. Старуха обошла меня, принюхиваясь, как собака, а потом сказала: Ты пахнешь по-другому, словно чужачка. Почему вы так говорите? Я ощущала исходящую от тристы звериную энергию, которая просто лилась из ее глаз. Наверное, это из-за того, что мы долго не виделись, прошептала она, и, порывшись в глубинах своего плаща, протянула мне какой-то сверток. Держи. Это нужно носить на шее, и проклятие не сможет забрать свою жертву. Только никогда не снимай мой подарок и никому не показывай, что я дала тебе. Хорошо, пообещала я, осторожно беря сверток из ее рук и тут старуха вдруг схватила меня за запястье и прошипела. «Леди Арабелла, помните, как вы должны отблагодарить меня? Один из близнецов, рожденных вами в браке, должен стать моим». «Что?» — у меня пропал дар речи от того, что я услышала. «Арабелла пообещала этой ужасной женщине своего ребенка? «Вижу по вашему лицу, что вы изменили решение». Ее хватка стала сильнее, и острые ногти впились в нежную кожу до да боли рани меня. «Да, леди?» «Но если у меня не будет близнецов...» Наконец выдавила я из себя. «Может, у меня вообще не будет детей?» «Будут...» Хрипло рассмеялась Триста, и в темноте ее беззубый рот стал похож на жуткую яму. «Вы родите мальчика и девочку. Ее отдадите мне, а сына оставите себе» не переживайте леди у вас еще будут девицы после первой дочери, так что не жалейте и помните сделку мы уже заключили и отменить ее не в силах даже сам дьявол, но если вы попытаетесь обмануть меня, я заберу обоих детей и верну проклятие старуха хрипло захохотала и исчезла в темноте у меня сперло дыхание а тело стало колотить дикая дрожь, и чтобы унять ее, я обхватила себя руками. Что же наделала эта глупая Рабелла? Как можно было пожертвовать плотью от плоти своей ради призрачного счастья? В этот момент я поняла, что теперь уж точно никогда не выйду замуж и никогда не рожу детей. Лучше пусть их не будет никогда, чем мою дочь заберет это исчадие ада. Я побрела обратно, а по моим щекам лились слезы ярости, безысходности — и жалости к себе. Несколько раз споткнувшись, я, наконец, подошла к двери и, протянув руку, поняла, что держу в ней сверток, который дала мне ведьма. Первым порывом было выкинуть, избавиться от этой гадости, но я тут же опомнилась. Нельзя. С такими вещами шутить не стоит, чтобы не сделать еще хуже. Вернувшись в комнату, я положила сверток на стол, и Прошка, сладко спящий на стуле, вдруг резко подскочил и зашипел, глядя на грязную ткань. Даже животное чувствовало энергетику того, что испускало ее темными волнами по всему помещению. Я засунула это в ящик и закрыла его на ключ. Сразу стало немного легче. Умывшись прохладной водой, я разделась и забралась под одеяло. «Ничего, ничего. Утро вечером мудренее. Я обязательно найду решение».